Глава одиннадцатая Через час я закончил и, забрав кольцо находящееся в шоке профини, вышел за калитку. «Ты стал магом?» Опасливо беря меня под руку, спросила Синя. «Как видишь», — улыбнулся я, — «но мечом тоже махать умею». «Я помню». «Я имею в виду боевым». А -а -а. «Боевой магией владеешь?» Едва заметив, ко мне подскочил Линч. «А силы еще остались?» «Остались. Немного владею». «Там монстры есть, которых плох железо берет. Надо или жечь, или мазь использовать, а у нас нет». «Ага. А вы говорите, зачем мне походная палатка?» Не отходя от стройки, я установил небольшую палатку и, настрого запретив меня беспокоить, залез в нее и завязал вход. Чёрные коробки и невскрытый лут из монстров не занимали места, и именно поэтому те из них, что принадлежали врагам ниже тридцатого уровня или выпадали не из боссов, я копил. И вот теперь пришло их время. На случай, если меня всё-таки не послушают, я надел бесформенный балахон и, усевшись на землю, превратился в хоббита. Поехали. Через двадцать минут вокруг меня, во много слоёв, лежала куча барахла. От разного уровня амуниции и оружия до зелий, мазей, слабых гранат, стрел и тому подобного. Ко всему этому я добавил кучу артефактов, снятых с врагов, и ювелирку. Чтобы не пропустить что-то ценное с обрубленных лап, все пришлось снимать самостоятельно и припрятывать то, что стоило больше 50 тысяч золотых за штуку. Все равно почти все эти вещи дают процентный прирост, а он рассчитывается от базы, которая у местных крайне низка. Наконец, я закончил и превратился в человека. Палатка исчезла в инвентаре, а вокруг воцарилась мертвая тишина. Правда, ненадолго. Тишину разрезал матерный возглас, когда один из охреневших мужиков воронил молоток себе на ногу. «Линч!» — крикнул я, указывая на горы артефактов и расходки. «Это все теперь собственность Киппини! Ты ответственный! К ночной битве все должно быть разделено! Что-то можешь давать на постоянку, что-то в аренду! Приступай!» По моим прикидкам, показательные выступления, влечения и этот королевский подгон должны были, если и не сделать меня тут главным, то, по крайней мере, снять все вопросы о моем праве иметь веское мнение. промашечка вышла!» По крайней мере, на одного человека мои фокусы не произвели должного впечатления. Вероятно, его смутила моя молодая рожа. «Я буду делить!» — с какого-то перепуга заявил так и не представившийся мужик, встретивший меня в воротах. «Во-первых, ты кто?» вернувшись к нему, я поднял бровь. «А во-вторых, кто будет распоряжаться моими вещами, решаю я». «И только сам сказал, что эти вещи принадлежат Кипеню. Я тут отвечаю за оборону, так имею опыт боевых действий и третий ранг в гильдии силачей». Мужик поднял ладонь и гордо продемонстрировал изображенный на ней фиолетовый щит и меч. «Тем временем вокруг нас стало образовываться кольцо. Вот ведь и люди». Им скоро с монстрами драться, они любой повод найдут, лишь бы от работы отлынивать. Будь мы орками, я бы просто набил этому выскочке морду и автоматически занял более высокую ступень в иерархии. Но мы — люди, и мне не хотелось больше необходимого унижать его перед важной битвой. Да и нож в спину никто не отменял. «Предположим, такая штука и у меня есть!» Я отзеркалил его жест. И, надо сказать, эмблема силачей на моей ладони произвела большее впечатление. И в боевых действиях тоже участвовать довелось. На землю посыпались обрубки орочих лап. И если ты вдруг думаешь, что я просто где-то нашел кучу мертвых орков и все это смародерил, то можно устроить драку на мечах, копьях или просто кулаках. Но я тебе не советую. В голову пришла мальчишеская идея использовать каменную кожу, а потом сломать себе об грудь нож. Но я сдержался. Мало ли, монстры решат напасть прямо сейчас. «Илюх!» — неуверенно подал голос ленч «Он нормальный мужик реально лучше в этом понимает!» «Да?» Я пробежался по знакомым лицам, и все они мне кивнули. «Чего вы тогда мне голову морочите? Тебя как зовут?» «Барс!» — растерянно проговорил мужик. «Барс будет распределять вещи, которые принадлежат Киппеню», — провозгласил я. «Линч, пойдем поговорим». «Всем за работу!» — крикнул Линч и быстро пошел за мной. «Да, что-то я уже привык к разборкам на другом уровне и чуть, похоже, нормального человека не обидел. Ладно, бывает. Кто у вас тут главный вообще?» — тихо спросил я у здравяка, когда мы отошли. «Никто», — пожал плечами тот. «Что-то вроде совета. Я за молодежь свара отвечаю, и мужик один из дальней деревни, Виноч. Когда ребята из Шуменя пришли, еще и Барс присоединился. А так как он в этом деле шарит, да и мужик ровный, он как бы стал главным по обороне». «Ясно. Но ты все равно проследи, чтобы и нашим артефакты достались». «Хорошо». «Ладно. Тогда рассказывай все, что знаешь про эту неведомую хтонь». Ни Линч, ни другие штуку, управляющую монстрами, не видели. А знали о ней, так как некоторые из жителей тех деревень, мимо которых она уже прошла, получили задание. «Уничтожьте осколок сердца темного леса». А местные про осколки сердца леса тут слышали и до этого, и те реально управляли тварями. «Так чего ты тогда мозги мне пудрил, мол, вам кажется, что идет, если он реально идет?» Удивленно произнес я. «Так мы ж не знаем точно, сюда она или нет. Из наших заданий еще никто не получал, а сами осколки разные все время. Это волк, может быть, медведь и даже гриб». «И они, скорее всего, где-то там», — махнул я рукой. «Ага, и нападают обычно около полуночи». «Ясно. Тогда вернусь за час до полуночи». «Ты куда?» — распахнул глаза Линч. «Да пойду на разведку схожу. Не вздумайте ходить за мной». С этими словами я перемахнул через изгородь и побежал к лесу. «Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Уничтожьте осколок темного леса. Награда. Опыт. Продолжение. Принять отказаться». Вот это я увидел почти сразу, как зашел в лес. Опыт — это хорошо. Его и так обычно дают, но, видимо, в этот раз будет больше. А вот «продолжение» означает то, что это не конец квеста. «Разумеется, я принял и продолжил поиски. Не нашел. Зато нашли меня. И вот уже час я сидел на дереве и расстреливал разного рода мутировавшее зверьё, пытающееся меня достать. Осколок сердца тусовался где-то рядом, и поэтому монстры, в отличие от недавно встреченных волков, не разбегались. Более того, даже в волков будто вселялись пантеры, и они делали всё, чтобы залезть ко мне». Когда это произошло в первый раз, меня спасло чудо. Как всегда, в лице визы. В облике хоббита я сидел метрах в четырёх на одной толстой ветке, ногой опирался в другую и спокойно стрелял. Потуги волков добраться меня абсолютно не заботили. Но вдруг один из них, видимо, воспользовавшись сородичами как трамплином, умудрился-таки взобраться на нижнюю ветку, откуда сразу же прыгнул на меня. И достал бы гад, если бы не питомица, вовремя вылетевшая из инвентаря и сбившая его в полёте. За свой очередной подвиг виза получила достойную награду в виде крови, а я переместился выше и стал внимательнее следить за обстановкой. И не зря. Осколок сердца понял, что наземные войска не справляются, и в помощь им прислал воздушные. Это было что-то вроде белок-летяг-переростков. Они забирались на соседние деревья, откуда, в пасти и распахнув красные глаза, пикировали на меня. Не долетали. Глазастая виза не любила других летунов и следила за воздухом особенно рьяно. Тех, кого не убивала она, сбивал магией я. «Вроде все», — оглядывая чистое небо, пробормотал я. «Тоже больше не вижу», — подтвердила питомица. «Слетать на разведку!» «Только недалеко. Уверен, мы даже не увидели и третьих мутантов». «Хорошо!» Виза вспорхнула и улетела, а я, активировав только что откатившийся ливень стрел, убил одним выстрелом сразу трех волков. «Воздух!» — раздался взволнованный голос Визы. Я быстро вскинул голову и уже через секунду понял, в чем дело. Небо быстро чернело от множества летящих ко мне летучих мышей, младших сестренок моей питомицы. До того, как меня накрыло, я успел сделать три вещи — метнуть огненный шар, затянуть на груди заранее приготовленную страховку и, на всякий случай, превратиться из хоббитов в человека. Дальше меня облепили десятки тел, и я слышал только шелест крыльев, верещание, скрип зубов и чувствовал вонь из множества пастей. Они были всего лишь пятого уровня и не могли прокусить даже огненный щит, но зато легко могли перегрызть веревку и сбросить меня вниз. «Я сваливаю! Эти уродцы грызут на крылья!» Слепую я резал кинжалами, по откату кидал огненные шары и переживал за визу. Схватка длилась несколько минут, и в тот момент, когда в облепляющем меня шевелящемся живом ковре уже начали появляться зазоры, я было подумал, что пронесло. Веревка лопнула. Масса мышей тут же спихнула меня с ветки, и я полетел вниз. Каменная кожа! И удар головой о землю. Из хорошего Те мыши, которых не стерло с меня стволом во время падения и которых я не придавил, разлетелись. Из плохого. На меня налетели волки. И снова о хорошем. Зубы хищников ломались, когда они пытались меня грызть. И о плохом. Едва я перевернулся на спину, вместо волков надо мной нависла трехметровая обезьяна с очень мощными лапами. До этого я такой не видел. Видимо, она прибежала, пока меня отвлекали мыши. Тварь схватила меня за ногу, и в эту же секунду в моей руке возникло копье. «Удар! И один ноль в пользу Ильи! Хрен там!» От резкого рывка на секунду я потерял ориентацию. Потом передо мной мелькнуло небо, и меня со страшной силой сжахнуло об землю. Укрепленные внутренние органы взвыли сначала от боли, а потом сжались от страха, так как меня снова дернуло, и снова мелькнуло небо. «Удар!» Эта сука схватила меня за ногу и теперь молотит мной об землю, как в старых диснеевских мультиках. Какой без... Удар! Больно, мля! Огненный шар! Удар! Сосулька! Удар! Бросок копья! Удар! Бросок кинжала! Удар! Снова огненный шар! Попал, мля! Тварь завыла и выпустила мою ногу, я улетел и врезался в ствол. Затем упал вниз, и меня вырвало кровью. «Лечение!» «Еще раз!» «И еще!» «Ус, сука!» Я вскочил и увидел уже летящую на меня дымящуюся обезьяну. Концентрированный огненный шар прямо врыло. Обезглавленный монстр снес меня и впечатал спиной в толстый ствол. Внутренности снова отозвались болью. «Лечение!» А теперь выбраться из-под мертвой туши. «Волки!» Я развернулся и полез на дерево. Мне на плечо рухнуло что-то тяжелое и сбросило вниз. «Вот же сволочи!» Запустил большой огненный шар, чтобы подпалить шерсть всем троим волкам, что стояли передо мной. Следом первому сосульку. Второго в прыжке срубил мечом, а третьего принял на грудь. Снова упал и охренел от количества приближающихся ко мне волков. «Не ссы!» — заорала Виза, и сначала я не понял к чему. «А потом, как понял!» Первый раз она использовала страх прямо рядом со мной, и это было эпично. На несколько секунд кровь застыла в жилах, сердце перестало биться, а волосы встали дыбом от жопы до макушки. Сать совсем не хотелось. Хотелось открыть завод по выпуску кирпичей и наложить их под себя. Радовало одно. Похоже, страх на некоторое время вывел монстров из-под контроля осколка, так как территория вокруг дерева опустела. Я со стоном встал, полечился и, превратившись в хоббита, быстро вскарабкался по стволу. «И меня полечи!» Висящая вниз головой на ветке виза расправила крылья, и в них я насчитал минимум десять сквозных порезов. «Бедняжка!» Не жалея маны, я лечил питомицу, пока она полностью не восстановилась. «Может, хорош?» Спросила она, поглядывая вниз, где под деревом снова стали собираться монстры. «Придется еще часик посидеть». Пробормотал я, превращаясь в человека и поднимая лук. «Надо, чтобы перед ночной битвой на этом облике каменная кожа откатилась. Да и лучше пусть такие стаи мышей на меня налетят, чем на защитников кипени «Так-то да!» — вздохнула Виза. «Тогда еще полетаю по округе. Может, удастся кого-нибудь крупного найти и укротить на «Давай!» Я продолжил отстреливать монстров, а «Осколок сердца» предпринял еще две попытки меня достать. Сначала это были чёрные чайки, но я уже понимал, чем опасны стаи некрупных летунов, и теперь привязался гораздо надёжнее. Потом снизу по стволу ломанулись крысы-переростки, но это уже был скорее жест отчаяния. Они отлично горели и даже не могли полностью меня облепить, а их слабые укусы легко сдерживал огненный щит. При этом волки и другие наземные твари из-под дерева не уходили. Правда, они уже поняли принцип моих атак и регулярно успевали уклониться от стрелы или разбежаться от ливня, но не всегда. Когда я осознал изменение их тактики, то стал совершать ложные выстрелы, то есть просто отпускал тетиву без стрелы, а потом быстро бил в другое место. Это помогало еще какое-то время, но вскоре монстры и к этому приноровились. И тогда я превратился в эльфа и стал швыряться магией. А заодно подготовил этот облик к ночному бою. На двадцатом уровне за эльфа открылись два очень интересных активных умения. И оба требовали прокачки множества проходных. Магический вампиризм. Активный. Умение позволяло высасывать ману из окружающих и забирать себе. На первом уровне работало в течение пяти минут и в радиусе трех метров. На втором — время, расстояние и эффективность забора энергии увеличивались вдвое. На третьем — втрое относительно первого и так далее. Эта прелесть требовала пятерки в увеличении магического резерва, скорости регенерации маны и общей чувствительности к магическим потокам, а также четверки в расширении магических каналов. То есть только чтобы открыть магический вампиризм, нужно было потратить 19 очков умений. Обычному магу, конечно, пришлось бы забить на прокачку остального, если он хотел себе это умение. Хорошо, что я необычный. Дальше больше. При прокачке на тройку магического вампиризма открывался «поглощение» активный. Умение ставило щит, поглощающий магические атаки и перенаправляющий энергию от них носителю. Конечно, на первом уровне оно могло защитить разве что от нападения совсем неопытного мага, а вот на пятом могло реально зарешать. Вот только с учетом проходных требовало оно аж 27 очков умений. После долгих сомнений и размышлений я распределил накопившиеся очки умений так. Увеличение резерва маны, пятый уровень. Увеличение скорости регенерации маны, пятый уровень. Общая чувствительность к магическим потокам, пятый уровень. Общее усиление магии, пятый уровень. Усиление магии огня, воды, земли, воздуха, ментальной магии, магии света, магии тьмы, нулевой уровень. Активный маг, третий уровень. Неуязвимый маг, нулевой уровень. Магический взор. Второй уровень. Запоминание. Первый уровень. Расширение магических каналов. Четвертый уровень. Магический вампиризм. Третий уровень. Активное. Поглощение. Третий уровень. Активное. И у меня осталось еще пять свободных очков. Их я планировал вкинуть в одну из стихийных веток. И выбор зависел от того, какой уязвимостью будет обладать следующий сильный соперник. Не исключено, что это я узнаю уже сегодня ночью. «Пора!» — глядя на темнеющее небо, произнес я. «Ага!» — ответила Виза и обвела горящими глазами толпу под деревом. «Крылья уже отрастил?» «Можешь погануть?» «Еще полчаса откат!» «Ммм... Можно, конечно, превратиться в орка и использовать каменную кожу, но, во-первых, жалко. А во-вторых, эти гады быстрее меня, так что оторваться в любом случае не выйдет. Нужно придумать что-то более радикальное». Я залез в инвентарь и взгрустнул по потерянному арбалету лебёдки, который помог свалить из гильдии Проныр. Может, попробовать сделать какой-нибудь аналог? Хм, почему бы и нет? Тарзанка — это же весело. Что для этого нужно? Удобное для метания копье Такое, на котором можно надёжно зафиксировать верёвку. Есть. Сама верёвка. Есть. Стальные яйца. В наличии. Тогда за дело. Вскоре импровизированный гарпун был готов. «Прикрывай!» «Может, дождемся отката страха?» «Мы не ищем легких путей!» «Ты отморозок, Илья! Тебе говорили?» «Нет, но это очень приятно слышать! Готовься!» Я прикинул расстояние, вес и баланс копья и метнул его. Раздался отдаленный стук. Это наконечник глубоко погрузился в ствол дерева, стоящего метрах в двадцати от нашего. Я быстро зафиксировал веревку в заранее подготовленных креплениях, а потом принялся метать гранаты. «Когда еще враги так удобно и кучно встанут?» «Да и мне нужно время, чтобы хоть чуть-чуть оторваться». Зазвучал концерт в исполнении гранат. Разрывные грохотали, замораживающие свистели, электрические трещали, а домовые шипели. Насладившись этой какофонией, а также бесполезными визгами и рёвом, я накинул на верёвку короткий кусок другой и, оттолкнувшись от ствола, спрыгнул с дерева. Еху! Кусок верёвки вибрировал в ладонях. Земля и деревья стремительно пролетали мимо. И мне это так понравилось, что я едва не прозевал момент, когда нужно разжать руки, но успел и через мгновение покатился по земле, а остановившись, вскочил и побежал. Погоня была, но, видимо, осколок сердца меня потерял, и это была инициатива отдельных монстров, перебить которых проблем не составило. Через двадцать минут в просвете между деревьями появилась стена кипения. Разведка боем удалась. Главный вопрос — сколько монстров осталось у босса, и насколько готовы защитники деревни? — Что там за крики в лесу были? — Уже хрен знает в который раз спросили меня. В этот раз тише. — Не знаю. — ответил я и продолжил обход ограды. «Почему тут так низко?» «Специально сделали», — ответил Барс. «Увидят, сюда ломанутся, а тут ловушки, и наших будет больше». Глава обороны, после того, как убедился, что артефакты и расходка настоящие, особенно увидел, что я живой, возвращаясь из леса, принял мое право задавать вопросы. Но ну, я, в свою очередь, понял, что он реально соображает в обороне. «Отлично!» Улыбнулся я и указал на максимально приближенное к лесу место на стене. «Я буду стоять вон там. Десять метров справа и слева от меня можешь очищать и переводить людей на наиболее слабые места обороны». «Хорошо». До полуночи оставалось еще два часа. Сначала я поужинал, а потом ушел в магическую концентрацию прямо рядом со стеной. Лес ожил и наполнился какофонией звуков, криками, ревом, шелестом листвы и топотом. «Приготовились!» — крикнул Барс. А я еще раз обвел взглядом крепость, в которую превратился кипень Основной удар предполагался с этой стороны. Здесь и собрались основные войска. Разумеется, не забыли и о противоположной части ограды, но там и лес был дальше, и осколка сердца не было. Так что, по всем расчетам, те бойцы, что контролировали ту сторону, должны справиться». Передо мной же, не считая непосредственно уничтожения осколка, стояло еще две задачи — спровоцировать на себя как можно больше монстров, чтобы облегчить жизнь остальным и поднять боевой дух. С последнего, едва появились первые монстры, я и начал. К моему удовольствию, во фронте волны вылетела точно такая же обезьяна, которая совсем недавно выбивала из меня пыль. Она ломанулась к стене немного в стороне от меня. Поэтому сначала пришлось зарядить ей в рожу огненной стрелой, заодно показывая, где я. Тварь заверещала и сделала то, что от нее ждали. Побежала ко мне. Дальше уже промазать было нельзя, и в ее голову влетел мощный огненный шар размером с волейбольный мяч. «Вы убили лесную обезьяну двадцать третьего уровня». Люди на стене радостно завопили, а могли бы продолжать стрелять, ведь нормальных луков и стрел, среди прочего, тоже было в достатке. Кто им подаст пример, как не я? Экономить на жизнях нельзя. И зная, что большинство моих стрел цели точно достигнет, я бил огненными. Может, не так эффективно, как ядовитыми, зато эффектно. В полете они оставляли красивый росчерк а потом поджигали шерсть. Откровенно говоря, первую волну осколок сердца пустил на ад... отстань. В основном волки, пара десятков ночных кабанов и еще одна обезьяна. Ни один из противников даже не перемахнул через ограду. При этом не меньше пяти человек сообщили о том, что взяли уровень. Отлично. Следующую волну пришлось ждать недолго, и сразу стало понятно, что она будет серьезнее. Те же волки и кабаны, но сразу же шесть обезьян, и вдобавок к ним штук тридцать лосей. На первый взгляд, сами по себе последние угрозу не представляли. Почти четырехметровую ограду они не могли ни перемахнуть, ни сломать. Но вот на спинах сидели по четыре белки-летяги. «Эти хрени на лосях летают!» — заорал я. «Какие хрени? На каких лосях?» Вопросы посыпались сразу со всех сторон, и я вдруг осознал, что, вероятно, единственный тут обладаю ночным зрением. В моей руке появился посох, и я сколдовал огненный шар диаметром в 2 метра. Он с гудением умчался навстречу приближающимся монстрам и поджег обезьяну, кабанчика, лося и траву, тем самым освещая поле боя. «Вон на тех лосях! Белки!» Собственно, все уже все увидели, так как сидевших на спине рогатого монстра летунов тоже подпалило, и они взлетели. Засвистели стрелы. Я же старался комбинировать полезные действия с очень полезными. То есть огненными шарами по откату поджигать наиболее волосатых монстров, которыми являлись «Обезьяны» а также ядовитыми стрелами ввалить их же и лосей. В этом случае белки не могли добраться до стены и становились легкими мишенями. Некоторое время все шло неплохо, но недолго. Первым преподнес сюрприз лось, добравшийся до ограждения метрах в пятнадцати справа от меня. «Двойной сюрприз!» Находясь в метрах в пяти от чистокола он, не снижая скорости, прыгнул. «Высоко, сука, прыгнул!» Когда эта сволочь находилась в высшей точке своего полета, прыгнули сидящие на его спине белки. Сам же транспорт-трамплин всей массой, рогами, вонзился в стену с такой силой, что вибрация дошла и до меня, и послышался отчетливый треск, а за ним и крик. Кричали люди из-за белок, напавших на них, или из-за того, что рухнули с весьма неустойчивых позиций на ограде, значение не имело. Факт в том, что иллюзии развеялись, и стало понятно, что существует реальная угроза прорыва. «Волки!» — заорал кто-то с другой стороны обороны. «Но какие еще волки?» Я зарядил очередной огненный шар и повернул голову. «Твою же мать!» Серые, лохматые твари не могли перепрыгнуть ограду, но они стали делать подкоп. Причем сразу в нескольких местах. И их большие и мощные лапы позволяли делать это очень быстро. При этом вторая волна кончаться не собиралась, и из леса продолжали переть новые монстры. Жопа! А точнее, индец! Пришла пора плана «Б». Быстрым взглядом я расчертил поле на квадраты, и одно за другой принялся метать гранаты. Вроде как на Земле рекорд в этой дисциплине составлял метров семьдесят. У меня же получалось сильно дальше ста. Кидал в каждую сторону и к лесу. Взрывы расцвели на огромной площади. Замерзшие монстры замирали. Убитые электрическими разрядами падали. Подожженные огнем освещали территорию и ревели. А растворенные кислотой просто исчезали. Сто. Метнув юбилейную гранату и мысленно заливаясь слезами по сильно просевшим запасам, я снова выхватил лук и принялся добивать ядовитыми стрелами тех гадов, кого видел в просветах застилавшего все дыма. Вертеть башкой времени не было, но по крикам легко было понятно, что практически по всей длине стены люди бьются с прорвавшимися белками и ждут, пока выжившие волки закончат подкоп. «Должны справиться!» «По крайней мере, я сделал все, что смог. Дальше больше!» Порыв ветра прогнал дым, и моим глазам предстало засеянное убитыми и ранеными лесными тварями пространство. Раздался жуткий рев, от которого с деревьев слетела листва, и даже у меня спина покрылась холодным потом. Это осколок сердца тоже осознал масштабы произошедшего, масштабы своей трагедии. Выжившие звери забежали и, пригнувшись к земле, бросились к лесу. Пользуясь моментом, я обернулся и снял несколько застрявших на нашей территории белок. А потом мы услышали треск и скрежет. Он приближался, и вскоре ограда задрожала. Прошло еще полминуты, и в лесу образовалась шестиметровая просека. Осколок сердца темного леса пришел сам.